Текст 7. И въявил я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, видя ячейку души, ты видишь всю душу, воспринимая себя и мир, миром и являясь в этом месте. Где структура мира есть в ячейке души, и ты видишь мир открытый, получаешь знания о мире и взаимодействии, реальности и динамики событий, связанных с тобой, как и с каждым человеком». Я скажу еще раз, а ты должен понять сказанное. Мы находимся в ячейке души в пространстве души Бога, моей души. Где ты обращен ко мне, а я обращен тебе, как и к каждому человеку. Где ты в моей душе видишь меня изначально. Как и каждому дано видеть, знать и делать в этом направлении действия каждому мной дано право видеть меня. Ты разговариваешь со мной голосом, и я слышу тебя, как и ты меня. Моя душа – это душа каждого человека. Душа человека, как весь мир, построенный мною. В эту минуту, когда я говорю, душа твоя поднимается выше и выше, проходя уровень физического тела, физического мира, царства небесного и свет, где ты будешь знать обо всем, что я сказал, воспринимая мгновенно происходящий процесс. Душа, идущая как человек в душе Бога и несущая в себе свет, пополнится светом и вберет в себя знание света и знание Бога. Я видел большое пространство, которое по цвету я воспринимал как темный цвет, переходящий в яркое полное свечение. И в этот момент я просто знал, куда нужно идти. Потом пространство преобразовалось, и слышал я голос Отца Небесного. «Сын мой, воспринимая пространство души истина ты видишь другой свет, и это не что иное, как охват твоей душой в пространство моей души, Бога, где я являюсь светом для тебя» как для каждого человека. Но действие, которое ты делаешь, делает каждый человек, точно меня понимая, по действию по первичному свету. И видел я свет белый и яркий, как будто солнце светит, и я нахожусь в свете его, и так хорошо, и тепло было душе. Вижу я Отца Небесного в белых одеждах, который зовет меня и простирает навстречу мне руки. Я иду к, ним, я иду к Нему и вижу, что приближение Отец стал подобен большому свечению. Я подошел еще ближе, Отец Небесный уже стал пространством, И я прошел еще, и видел Отца, как весь мир, как всю Вселенную бесконечность. Но я сделал еще шаг, где видел Отца Небесного, и он сказал, «Я жду тебя, сын мой, и ты пришел за собой, как и за мной». И показал на руки своей яркую сферу, как ячейку души, которую я уже видел. Я взял сферу в руки, но она начала сливаться с реальным миром. Я хотел ее удержать, но ячейка сфера стала, как сам мир. Я посмотрел на Отца, а он сказал, «Ну что ж, я дам тебе еще ячейку твоей души, держи ее крепче» и дал ей в своей ячейку души яркую сферу. Он начал взаимодействовать с душой каждого человека и проходить душу каждого. Я хотел ее держать и мог уже это сделать, но не стал. На это Отец Небесный сказал мне, «Сын мой, ты, как и каждый, знаешь о мире, и я мир, как и ты. И в мире мы встретились, где ты звал меня, и я пришел. Я в каждом человеке, как и в тебе, и на уровне души я встретился с каждым, как и с тобой» где ты, как и я, в каждой душе являешься ячейкой, которая построила, создала душу. Ты встретился со мной на уровне души. А для того, чтобы встретиться на уровне физического тела, познавая мир, свою душу, знания мои и делая действия по спасению всех и распространению моих знаний и обучению ты, как человек, должен будешь знать данные знания. И сказал отец, я даю тебе время на понимание». И мы продолжим. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.